Нет на открытой всем взором сцене, кроме господина из Болгарии. Господина из Болгарии. Господина из Болгарии. Идиота из Болгарии. Козла отпущения из Болгарии. А почему бы и нет? Но уж если допустить, что он оказался прав, и послезавтра из окна которой-то из квартир в кортеж императора полетят бомбы, почему бы не сделать следующий шаг и согласиться, что пан Константин выбран... На роль козла отпущения. Скрыться бесследно через потайной ход, оставив в растерянности полицию мудрое решение. Но еще выигрышнее было бы кинуть полиции кость, крайне подозрительного иностранца, живущего здесь по поддельному паспорту. Погоню и следствие это непременно развернет на 180 градусов, полностью отведя подозрения от теплой компании, состоящей из ф р е й л и н г е с л е р седого господина с орденом, итальянского гостя, белобрысого молодого человека и бог ведает, кого еще. Но ведь господин т р а й к о в не будет молчать. А если ему сожжено попасть в руки полиции в состоянии, напрочь исключающем всякую возможность общения? Как верно подметил тот ряженый казачок, еще на другой стороне границы, покойники не в состоянии вступать в какие бы то ни было отношения с властями и полицией. Так что же, действительно, он не хотел верить, но очень уж идеально подходили друг другу все до единого кусочки головоломки, мозаики с кровавым отливом. В спальню он вернулся в совершеннейшем расстройстве чувств. Нежные р у к и А выпроставшись из-под белоснежной простыни, обняли его за шею и притянули, он с п р и в л и к и м удовольствием отрешился от всех забот, но даже теперь, отвечая на ленивые, сонные поцелуи молодой красавицы, бился над одним единственным жизненно важным вопросом. А если он не ошибся, и все произойдет согласно его расчетам, как из всего этого выбраться живым? Глава пятая. Скандалист. Не зря говорится, что утро вечером утреннее. Проснувшись утром, он спокойно побрился, мирно позавтракал вместе с Надей. Их продовольствованием занялась приходящая прислуга, нанятая, как выяснилось, тем же заботливым и предусмотрительным дядюшкой, и наверняка представление не наверняка п р е д с т а в л е н и е не имевшая о потаенной стороне жизни своих новых хозяев. Ничто не изменилось, он по-прежнему верил, что угадал все правильно, но в душе не было теперь ночной растерянности, едва ли не переходившей в безнадежность. При солнечном свете все опасности стали не то чтобы ничтожнее, просто он теперь преисполнился холодной в о л и к победе, напомнив себе, что ж, два раза не умирать. И отправившись за своими вещами в пансионат, не стал торопиться. Зашел сначала в квартирку старшего дворника, того самого к р а с н о р у ж е г о усача, что столь грубо обошелся с бедолагой водецким. Сейчас усач, ясное дело, был сама почтительность. Как же? Перед ним стоял господин полноправный жилец, существо высшее. «Я, собственно, вот по какому делу к вам, любезно, — протянулся Винин с аристократической развальцей. «Те рабочие, что производили ремонт у меня в квартире, где их отыскать?» «Это правооформенное свинство. Кусок обоев так и болтается неприклеенным, а в ванной отбиты две кафельных плитки. Супруга мне устроила сцену, как будто это я виноват.» к р а с н о р у ж и й Усач развел руками. «Майнгер, вам проще обратиться к вашему дядюшке. Именно этот господин рабочих и нанимал». Кому же лучше знать? Поверьте, я к ремонту не имел никакого отношения. Если бы ко мне обратились сразу я р у ч а ю с ь порекомендовал бы вам отличнейших мастеров. За крохотный комиссионный процент, понятно, но всем надо как-то жить. Я прямо намекал вашему дядюшке, но он желал непременно своих мастеров. Не станешь же спорить с почтенным господином? «Ну, извините, я не знал», — сказал Сабинин с о к р у ш е н н ы м видом. Коснулся шляпы и вышел. Вскоре он беззаботной походочкой входил в пансионат. Услышав голоса в небольшой гостиной, свернул туда. «Должно быть, Козлов объявил выходной. Сразу четверо его соучеников устроились за столиком в углу и вроде бы безобидно попивали чаек».